Глава 41. Следующий день прошел достаточно ровно. Посетителей добавилось, но немного, не валом, как мечталось господину Раулю. И, если честно, слава богу. Наблюдая за новой публикой, Люся поняла, что своими идеями создала хозяину и некоторые проблемы, кои уже скоро потребуют решения. Дело в том, что наряду с привычными заведению добропорядочными гражданами На объявленную удешевленную акцию потихоньку стали заглядывать. Не знаю, какое толерантное слово подобрать. Эм. Ну, всякие. Ходили зал на ВИП и эконом с постоянной охраной. Или устанавливай дресс-код на входе. Ну, по крайней мере, табличку с надписью вроде «Принимаем посетителей только в чистой одежде» кажется, стоило повесить на двери уже сейчас. Взять хотя бы вот этого... Бррр. Людмила непроизвольно передернула плечами, поймав на себе взгляд неопрятного мужика, что за угловым столиком грыз свою картошку, запивая ее уже третьей кружкой пива. Не оборванец, конечно, но тип казался жутко неприятным, в основном даже не из-за своего внешнего вида, хотя, признаться, тут природа тоже схалтурила, а потому что он как-то мерзенько поглядывал на девчонок в зале. Да и на Люси уже в который раз не постеснялся зыркнуть. То ли сально, то ли непонятно. В общем, таких персонажей нужно было точно как-то отфильтровывать прямо на пороге. «Ну, это я предложение, конечно, внесу, а шеф уже пускай дальше сам решает. Не маленький. Должен понимать, что рост предприятия — это не только увеличение прибыли. Он неизбежно сопряжен с появлением дополнительных сложностей. Разберется успокоила свою совесть Люда. Ее пребывание в этом заведении подходило к концу, и по итогам приобретенного опыта можно было смело утверждать, неделя выдалась не самой простой, однако прошла не зря. Помимо тривиальных денег, хотя чего уж не таких и тривиальных, очень даже неплохих и экстренно необходимых, но вот к ним в придачу появились новые полезные знакомства, и ведь с кем-то очень даже теплые. «Господин Рауль — потрясающий дядька. Если не проклянет почти уже бывшую сотрудницу за проявленные инициативы, на которые он, к слову, вполне добровольно повелся, останутся добрыми приятелями». Доротея — душевнейшая женщина и готовый, заряженный двигатель Люсиной рекламы в стиле сарафанное радио. «А чего стоит газетчик Ленорман?» «С ним, конечно, о приятельстве говорить неуместно, по меньшей мере пока». Но знакомство весьма недурственное. Когда придет время активного продвижения своего дела, не грех будет обратиться. Ведь хвалебную статейку можно не только терпеливо дожидаться, как сейчас с котом, но просто проплатить. Что еще? Ну, конечно, состоялась первая историческая продажа «Люсиного рукоделия». Наверняка позднее обнаружатся еще какие-то полезные последствия этой временной подработки, которые прямо сейчас просто не приходят в голову. Людмиле же оставалось отстоять последний банкет и с чистой совестью переключаться на собственные задачи. Вот, кстати, на этот заключительный прием, так сказать, купеческий слёт, Люда делала самые большие ставки. Чего было ожидать от предыдущей публики? молодежь мужского пола да учёные-братья того же гендерного состава. А вот купеческая среда. Это уже теплее. Это то, что нужно. Стоило присмотреться и помозолить дамам глаза, чтобы запомнили. Перебирая все эти мысли в голове, Людмила не забывала и о своих прямых обязанностях. В дверях как раз появился приятный дедуля-профессор из завсегдатаев. Тихий немного рассеянный и очень душевный. Таких гостей встречать — одно удовольствие». Люся, начиная искренне радушно улыбаться, направилась к посетителю, как на ее пути внезапно возникла Милана с подносом, полным тарелок. Девица резко затормозила перед Людой, да так, что ей пришлось подхватить поднос с другой стороны, чтобы чей-то заказ не улетел на пол или на Люси на платье. «Милана!» Тихо, с невольным раздражением, вскрикнула Людмила — но встретилась взглядом с девушкой, и остаток тирады, готовый сорваться с языка, застрял у нее в горле. В глазах враги не застыли страх и мольба. А это означало, что инцидент точно не был подстроенной пакостью. Правда, остальные наблюдатели и сотрудницы ресторации так вовсе не считали. Людмила успела отметить, как сузились глаза одной официантки, как негодующе уперла руки в бока другая. Все в порядке. Сотворив на своем лице самое благожелательное выражение, громко произнесла Люся. Ни к чему было нервировать посетителей, да и. Милана, конечно, то еще злые дни, но сейчас была точно ни при чем. Последняя китайская отшеф определенно что-то значила для нее. Она держалась за это место. Оно ей было необходимо, похоже, что жизненно. «Ну и к чему была бы мелкая Люсина месть, да еще перед самым увольнением?» Все в порядке, иди работай», — Еще раз повторила Людмила, теперь уже девица. Та опустила голову и молча поспешила к нужному столику, а Люся направилась к ожидавшему ее профессору, сопроводила того на место и забежала на кухню немного выдохнуть. «Она нарочно хотела испортить твоё платье», — возмущенно шипела Мари, — которые очевидцы неловкой ситуации уже озаботились доложить новость. Да вся рабочая бригада буквально гудела возмутительным событием в официантской комнате. Их гневный ропот было слышно даже через стенку кухни. Так что Люда сочла необходимым зайти к ним и расставить все точки над «и», пока Милану не расчленили на запчасти, не сожгли ее останки и не развеяли пепел по ветру. Ну или не наябедничали шефа, что, в принципе, равносильно первому варианту казни. Ну точно. Девчонка спряталась в угол от нападок коллег и едва держалась на грани слез. «Прекратить бардак!» Людмиле пришлось даже немного рыкнуть на собственных защитников. «Вас наверняка слышно в зале. Всех посетителей своим базаром распугаете, а Милана не виновата». «Зачем ты ее жалеешь?» — со спины подошла недовольная Мари. «Да, она-то тебя ни разу не пожалела!» — послышались голоса в поддержку мнения подруги. «Я не жалею», — членораздельно пояснила Люся. «Я просто хочу оставаться объективной. В данном конкретном случае никакой сознательной вины Миланы нет. Если такое произойдет, я первое доложу господину Раулю, а теперь попрошу всех вернуться к работе. И ни слова хозяину!» Милана все же разревелась с громким всхлипом выскочила из помещения и через кухню сбежала к черному выходу на улицу. Народ еще немного побурчал, побулькал, чуть-чуть даже осуждая моё мягкосердечие, и разошелся по рабочим местам. Смена хоть и выдалась достаточно рядовая, спокойная, однако сидевших в зале и вновь пребывающих посетителей никто не отменял. «Ну что, доротые, чайку для меня найдется на нашей кухне?» Люда бдительно отследила порядок в зале, убедилась, что все работает как часы, и все таки дозволила самой себе сделать маленькую паузу. «Чего там, бушуют?» — хмыкнула повариха, переключаясь со своих котелков на разлив кипятка по кружкам. «К слову отметить, тетка и бровью не повела на короткую, но бурную сумятицу в коллективе. Как кашеварила у плиты, так даже с места не сошла». «Да уже все нормально», — слабо махнула рукой Люда. «Думала, они ее порвут. До сих пор рыдает на заднем дворе». «А тебе, похоже, ее тоже даже жалко», — Удивленно отметила Люся. «Хотя ведь и первая грозилась устроить ей Кузькину мать и прочую лютую месть. Между тем, не без оснований». «Да». Доротея поджала губы и как-то досадливо свела брови к переносице. «В общем, не умею я долго злобу на сердце таить». А ты рассказала, мол, невиновно, знать так и есть. Вот я и не лезу. Она, конечно, девка-то противная, да судьбою обиженная. Со двора, как собаку, погонишь, совсем пропадет. Некуда ей пойти оденешенька выживает. От того и зубастая такая, и рвется когтями наверх, да только зубы те с когтями. Ай! Повариха вздохнула и присела напротив собеседницы: что у щенка безмозглого, что на волкодава кидается, «Дури много, а силы чуть!» «Но ведь как-то до сих пор на плаву держится!» «Да на людской доброте и выплывает!» — хмыкнула тетка. Поймет ли, когда?» Люда вдруг вспомнила ужасающую сцену на рыночной площади, когда булочник собирался высечь беспризорника и подумала о том, какими добрыми, терпимыми и сердечными бывают отдельно взятые люди — и какой жестокой, безжалостной и страшной порою становится толпа. Так, ни к чему подумала в порядке абстрактного размышления. Поумнеет, так поймет. в свою очередь вздохнула она. А нет, так когда-нибудь и потонет. Знать, судьба такая. А наша с тобой? — Люси улыбнулась женщине. — Завтра последний денёк вместе. все таки уходишь. Да, Доротея? Жаль. Ну ты хоть не забудь про старую ворчливую повариху, тетка состроила жалостливые глаза. Ой, гляньте-ка, заприбеднялась, рассмеялась Люся. Уже и в старушке себя записала, и в характере дурном покаялась. Брось ты? Конечно, не забуду. К тому же, мы вроде пока не прощаемся. Нам с тобой еще завтрашний банкет отплясать нужно. Ой, да! Эти купчики как соберутся, пир горой! Вот уж где попляшем, так попляшем.